Глава двадцать девятая. Поездка в Карис. Его высочество нанес нам визит по дороге в Карис. «Я подумал, ваша светлость, что будет замечательно, если мы отправимся на скачки вместе. Этот портовый город не очень спокоен, и молодой женщине с детьми путешествовать небезопасно». Я не стала напоминать ему о том, что вместе с нами едут и мистер Грант, и Теодор Кэр, и Джон Марлоу, более чем достойное сопровождение. Я лишь улыбнулась и поблагодарила его за такую заботу. Мне действительно было приятно, что он подумал о нас, хотя и понимала, что совместная поездка приведет к дополнительным расходам. Если бы мы путешествовали одни, то остановились бы в какой-нибудь скромной гостинице». Сейчас же нам наверняка придется заселиться в лучшую из тех, что есть в каресе ведь именно там остановится сам герцог и не позволит нам удовольствоваться чем-то меньшим. Он не знает о наших финансовых затруднениях, и мне придется делать вид, что подобная роскошь нам вполне по карману. Но я все равно радовалась, как ребенок. Мы с детьми ехали в карете, а мужчины сопровождали нас верхом. Одежда его высочества была, как всегда, элегантной, Но без претензий на шик, я уже заметила, что в нарядах он предпочитал простоту и удобство, что тоже мне импонировало. Герцог Анзорский ехал с той стороны от кареты, где сидели мы с Нейтаном, и это давало нам возможность вести беседу. Я еще раз убедилась в его остром уме и эрудиции, и я не сомневалась, что даже такое короткое общение с ним пойдет Нею на пользу. По другую сторону ехал мистер Кэр, он забавлял разговором Шарлоту. С некоторых пор моя падчерица в его отношении наконец-то сменила гнев на милость, и я заметила, что ей стало нравиться его внимание. Как ни странно, но это не радовало меня. Лотта была в том возрасте, когда барышни легко и безрассудно влюбляются. А зная ее отношение к титулам, можно было не сомневаться, что увлечение человеком, который столь ниже ее по происхождению, не принесет ей ничего, кроме страданий. Хотя я сама испытывала к Теодору искреннюю симпатию. Он был умен, образован и хорошо воспитан. Из него мог получиться отличный муж и отец, его спокойствие и рассудительность уравновесили бы любые, не самые хорошие черты его избранницы. И он был явно влюблен в Шарлотту. Я уже жалела его, понимая, каким болезненным будет для него разрыв их так и не случившихся отношений. Я не сомневалась, что он сумеет выдержать дистанцию и никогда не сделает ничего, что повредило бы репутации Лотты. Более того, он уже предупредил меня, что по окончании сезона скачек вынужден будет отбыть в столицу, где ему предлагают продолжить научные исследования в университете. Он заявил об этом с такой грустью, что я поняла. «Это лишь предлог для того, чтобы уехать из Карлайл-Холла, не вызывая лишних пересудов». Он был превосходным ветеринаром, и его отъезд станет для нас проблемой, но я и сама не видела другого выхода из этой ситуации. Их дальнейшее общение не пойдет на пользу ни Лотте, ни ему самому. Я никогда прежде не была в Карисе, и когда мы въехали в город, я посмотрела по сторонам с большим любопытством. Он был больше Литона и Берстона, и куда грязнее и суетливее. Здесь было много рабочих кварталов, И даже центр города не отличался ни чистотой, ни красивой архитектурой. Признаться, сейчас я была рада, что его высочество уехал рядом. В его присутствии я чувствовала себя куда спокойнее. Мы остановились в гостинице, при которой была хорошая конюшня. Поужинали в общем столовом зале, где было тихо и уютно, и отправились по своим комнатам. Требовалось хорошо выспаться перед скачками. И подром в карессе тоже был вместительнее, чем в Берстоне. И зрители там были самые разношерстные. Аристократы в накрахмаленных рубашках и блестящих фраках сидели вперемешку с публикой попроще. Мы тоже купили билеты и расположились на одной из трибун. Его высочество намеревался сохранить инкогнито, но ему это не удалось. Мэр города признал его и настоял на том, чтобы он поучаствовал во вручении призов. Герцог долго отнекивался, но сдался под напором градоначальника и даже учредил свой собственный приз – для жакея, который одержит самую впечатляющую победу. Мы сделали несколько ставок на первые забеги, и нейтон горячо болел за своих фаворитов. Одна из лошадей нас не подвела, и мы выиграли несколько арелей. Я заранее предупредила Инея и Лоту, чтобы они не расстраивались, если вдруг Альти проиграет. «Я объяснила им, что ни к чему загонять лошадь на мало что значащих скачках. Нам важно было подойти в хорошей форме к Анзору». Но когда Альтаир, в начале скачки державшийся в голове Пелотона, к ее середине стало заметно отставать, Нейтан едва не расплакался. Дети были чужды тонкого расчета, и Ней и Лота принялись кричать, пытаясь хоть так подогнать Альти». «Вперёд, Альтаир, вперёд!» шарлота вскочила с места и замахала шёлковым платочком. Сидевшие впереди молодые мужчины оглянулись и не постеснялись выразить своё недовольство. Они ставили явно на другого участника. «Барышня, должно быть, плохо разбирается в лошадях», — хмыкнул один. А второй поддержал, гоготнув. «Барышня польстилась на красивый вид жеребца, как это обычно и бывает». Замечание вышло двусмысленным, и лота покраснела. «Я напряглась, не зная, как следует действовать в этой ситуации. Мы были на чужой территории. К тому же, зная впечатлительность падчерицы, мне не хотелось устраивать скандал и привлекать к себе внимание. А его высочество был далеко. В центре круга, рядом с мэром. Но прежде чем я приняла решение, раздался голос Теодора Кэра. «Сэр, извольте немедленно извиниться перед леди». Мы все уже поднялись с лавок, и я, и Ней, и эти мужчины в несвежих сюртуках. И стояли друг против друга. Мистер Кэр словно совсем не волновался. Он только передал Нейтану свою шляпу, освобождая руки. Его поза выдавала в нем человека, который занимался боксом или еще каким-то единоборством. И должно быть, поняла это не только я, потому что один из мужчин толкнул локтем другого, а тот нехотя но сказал. «Прошу простить нас, мисс, я ежели чем обидели». Не знаю, удовольствовался бы этим мистер Кэр, если бы Шарлотта торопливо не ответила. «Ничего страшного, сэр». Она сразу же отвернулась от них и смотрела сейчас только на Теодора. И, кажется, в этом взгляде была не только благодарность. Тут как раз прозвучал сигнал, возвестивший окончание забега. Альтаир первым пересек финишную черту. От неожиданности я потеряла дар речи. Но как такое могло случиться? Ведь мистер Грант все подробно объяснил Марлоу. Мы не должны были выигрывать этот забег, тем более с таким преимуществом. Но дело было сделано. И я расслышала в шуме толпы, как наши соседи признали. «Вот видишь, Джейсон, выходит, в лошадях барышня разбирается лучше нас». Мы спустились с трибуны и подошли к тому месту, где уже чествовали победителя. Мне, как владелице, вручили кубок, который я тут же передала хмурому конюшему. А Джон Марлоу тоже не остался без награды. Именно ему достался приз герцога Анзорского. На его худенькой физиономии одновременно отражались и чувство вины, и неожиданная радость. «Ох, и устрою я ему взбучку дома!» — негромко сказал мистер Грант. А я уже почти не сердилась на Джона. Приз был весомым, целых пять лорелей. Немалое состояние для простого жокея. Скачки были опасным занятием, и мало кто из наездников обходился без травм. Иногда повреждения были столь тяжелыми, что жокеям приходилось менять работу или вовсе оставаться без нее. И отнюдь не каждого хозяина заботила судьба того, кто служил ему долгие годы. «Простите, миледи, я оплошал». Марлоу не решался посмотреть мне в глаза. «Все в порядке, Джон», — я постаралась улыбнуться. «Только прошу вас, в следующий раз следуйте указаниям мистера Гранта». Его лицо сразу просветлело. «Не извольте беспокоиться, леди Карлайл». А Альтаира уже окружили конезаводчики и прочая публика. И я еще раз подумала о том, что наш конюшей был прав. Подобное внимание нам было ни к чему».